Глава 29 «Ты выглядишь как покойник», — сказал Касс, невесело улыбаясь. Как и всегда после боя, губа Дренлига чуть опухла от укусов. «Я догадываюсь». Даже ходьба давала Сержину с трудом, а из-за тугой повязки было сложно дышать. Алибарда не пробила кирасу, но погнула стальную пластину на спине, из-за чего сломались два ребра. А это еще не говоря о глубокой ране в руке, которая теперь болела, независимо от того, шевелишься ты или нет. Будто вы разгнойный болевший зуб, который теперь сводил с ума. Но лекарь обрадовал тем, что хоть и задета кость, но не сильно, и отрезать руку не надо. Правда, он добавил многозначительное «пока не надо». «Ну, пошли уже», – торопил Костель. «Сейчас мы идем к моему дяде, а потом…» «Я уже здесь» сказал золотодержец, спешиваясь с боевого коня. Генерал Грегори Дренлих был очень высоким мужчиной, даже выше Седжина почти на полу головы, а еще намного шире в плечах. Будто живая статуя древнего героя. Лицо, по крайней мере, точно будто сделано из камня. Грегори младше остальных братьев, Марграфа Микаэля Дренлига и Томаса, но выглядит самым старшим из-за рано поседевших волос. Густая борода скрывала поврежденную в молодости челюсть, когда кто-то ударил его булавой в лицо, но на свету все равно видно заметные вмятины. «Давно не виделись, племянник!» Когда генерал говорит, видны золотые зубы, вставленные только с правой стороны, там, где булава когда-то выбила и выкрашила родные. «Марграф будет рад, что я спас твою жопу от разгрома!» «Да ты прибыл на все готовое!» «Я прибыл с материка!» Голос у настолько громкий и мощный, что его невозможно перебить. С учетом того, что он не смотрел на собеседника, можно подумать, что он говорил сам с собой. Где за год провел 10 битв, и в каждой из них громил армию сапфировой звезды. А потом, когда мой брат Микаэль попросил меня помочь себе с обороной замка Короля Пауков, я сразу с корабля во главе одной только кавалерии прибыл сюда почти без остановок чтобы сразу кинуться в бой и одержать победу. Еще бы пара часов, и вас бы размазали и утопили в реке. Но я успел вовремя и... Ты прибыл, когда враг уже бежал. Моя кавалерия нанесла решающий удар, а также захватила много знамен и пленных». Генерал никогда не улыбался, в его лице нет никакого намека на издевательство. Будто он сам верил в то, что говорил. «Но стоит отдать вам молодежь должное». «Поле укреплено хорошо, и замки тоже вернули». «Если бы не это, мне бы пришлось увозить ваши трупы и показывать отцам». «Им бы это точно не понравилось, по крайней мере Марк -графу. «Но я бы атаковал. Зачем вы впустили врага на поле?» «Нужно было атаковать его, когда он входил в долину, там бы им пришел конец». Каст от возмущения не смог сказать ничего, а Грегори невозмутимо продолжал. «Жаль лишь, что мои люди не сумели взять короля Роберта живым, поэтому пришлось его убить. Но Марграф не будет против такого исхода. Думаю, он будет даже рад». Один из людей-златодержца показал шлем с короной, покрытой копотью. «Это Седжин его убил!» Каст ткнул Седжа пальцем в правое плечо и руку сразу свело от боли. «Он?» — Грегори Дренлик наконец-то обратил внимание на собеседников, а лицо золотодержца показало первую эмоцию — презрительную брезгливость. «Да он едва от боли не плачет!» «Ты говоришь с будущим герцогом Лиси? Кас возмутился раньше Седжина. «Так что следи за языком, когда говоришь с моими друзьями!» «Уже не будущий герцог!» — Грегори Дренлик хмыкнул. «Но с этим разберетесь без меня!» «Моя кавалерия отправится на север и сожжет все деревни, которые встретятся, так что варвары не скоро смогут напасть, идя по выжженной земле. Это надолго отобьет у них охоту приходить на наши земли. Ну а я возвращаюсь с победой к марк -графу. Вам тоже стоит вернуться, когда залижете раны. А это...» Он взял у одного из своих людей ступку писем и грубо сунул кассу в руки. «Приказы твоего отца!» «Читай и учись, если хочешь чего-то сам добиться в этой жизни, а не ждать, когда другие сделают за тебя все готовое». у блюдок, прошипел Кас через целую минуту после того, как генерал Грегори ушел. «Он украл нашу победу! Ты понимаешь, Седж? Все было напрасно!» Как и говорил пророк, Сэджин с облегчением вздохнул, когда рука хоть чуть-чуть угомонилась. «Мы разобьем врага, но все равно проиграем». «Нет, я это так не оставлю!» – Кас ходил кругами. «Этот златодержец такой и есть, поэтому отец не любит обращаться к нему. Дядя слишком тщеславный и мелочный, он часто любит приписывать себе заслуги других. Если бы я не послал за помощью, мы бы сейчас...» «Мы сделали правильно», – сказал Сэджин. «Мы же не знали, что случится. Лучше пока не выходи из шатра, а то кого-нибудь прикончишь». «Это точно! Увижу какого-нибудь скалящегося ублюдка и отрежу ему голову!» Костель наконец-то обратил внимание, что держит в руках приказы. «Что там еще отец мне написал?» Он посмотрел в первый лист. «Вот же это Феликсу не повезло! Бедняга!» Феликс с трудом опустился возле тела Гилберта. «Почему так случилось? Сначала отец, теперь он!» «Я же думал, что ты жив», — сказал он и положил руку ему на холодный лоб. «Я же думал, что с тобой все в порядке. Не надо было мне тебя туда отправлять, надо было самому идти в самое пекло». «Так уж случилось», — сказал священник, отец Саливан святоша. «Ты не мог знать, и это не твоя вина. На все воля...» Он не стал продолжать и просто сплюнул. «Людей хоронили в общих могилах, но офицеров в отдельных, но недалеко от остальных». Тело Гилберта завернули в саван и осторожно опустили на самое дно. Вокруг могил стояли уцелевшие солдаты леса. Всего четыре сотни тех, кто способен держать оружие, и две сотни способных стоять на ногах. Во время битвы Феликс думал, что их больше, а отец привел сюда почти полторы тысячи человек. Остальная армия потеряла еще больше. Слишком рискованный это был план, но, может, единственный возможный. А ведь если бы они знали, что златодержец уже на подходе, могилу начали закапывать. Феликс молчал, пытаясь проглотить ком в горле и сдержать слезы. Хотя, теперь-то ему нечего стыдиться после последнего приказа из столицы, но остальные еще ничего не знают. Как бы им сказать? «Отец Солливан...» Кто-то подошел к святоше. Там умирающий хочет исповедаться. Так найди ему священника!» Рявкнул Саливан и сжал кулаки. «Но не меня! Больше никогда!» Он начал снимать священные кольца с пальцев и бросать в могилу. «Хотел искупить вину, старый ублюдок! Хотел замолить грехи, старый болван!» «Я думал только о себе. Больше никогда!» Он бросил последнее кольцо в могилу и посмотрел вниз. Саван почти засыпан. «Это я подвел тебя. Я должен был помочь тебе, а я тебя бросил из-за своей слепой гордыни. Это все моя вина. Я тот, кто я есть и кем должен был быть. Я должен был спасти тебя от того, чтобы ты не шел моим путем, но я тебя подвел, и мне больше нет прощения». Он отошел от края могилы и подошел к Феликсу. «Генерал Грайден, я прошу разрешения вернуться в пехоту леса. Здесь мое место, и здесь я умру». «Я больше не генерал», — сказал Феликс с облегчением, «но остальное будет произнести намного сложнее». «И леса больше нет. Маркграф Дренлик приказал распустить отряд. Я не знаю причины». Оставшихся переводят в гарнизон на границе с Эндлерейном, но вы все можете уйти, если хотите. Простите меня. Он закрыл глаза руками. Вот и все. Дело жизни его отца исчезло, как и поместье Грайдена, в которое после смерти хозяина переходит к другому. На это Маркграф сделал отдельное распоряжение. Феликс теперь никто, но не это его расстраивало. Отец тогда вернулся в лес, чтобы у названного сына было будущее, и этому он посвятил остаток жизни. Но теперь все кончено. «Ничего», — ветеран Эмиль положил ему руку на плечо. «По крайней мере, напоследок мы показали, чего стоит наша пехота». «Я пойду и на границу», — сказал Саливан. больше не священник. «Что мне теперь делать? Да и другим, я полагаю, тоже». «Будем обычной пиктурой!» Эмиль достал фляжку с вином. «Вот, вроде и победили врага, а будто и проиграли!» «Не, такое я отмечать точно не буду!» Он вынул пробку и вылил все вино на могилу Гилберта. «По крайней мере, мы не забудем, кто мы такие!» — продолжил ветеран. «Всегда будем помнить, откуда мы начали, кем были, что делали и к чему стремились!» «Правильно, Святоша!» «Ты не отправишься домой, Эмиль?» «Спросил Салливан. Ты же уже старик». «Я не могу жить дома. Слишком долго я сражался. На войне проще, чем в мире. Пикторой тоже неохота. Будет какой-нибудь командир-ублюдок. Но если что, то натянем ему глаз на жопу и выберем главным Грайдена. Верно, ребята?» «Верно!» Кто-то засмеялся. «Феликс, ты же остаешься с нами!» Феликс шмыгнул носом и кивнул. «Больше мне некуда податься. Теперь я с отрядом навсегда». «Так и будешь плестись, как старая бабка?» Бьорн, наверное, был единственным, кому плевать на результаты битвы. «Он свое получил и отомстил брату, который якобы его предал», хвастался северянин и показывал чью-то руку но кнут-кольценосец сбежал. «Погоди, дышать тяжело!» Сэджин едва ковылял, но больше не из-за сломанных ребер. Раненая рука ныла, а при каждом шаге ее тут же пронзала боль, почти такая же сильная, как и в бою. Нет, в бою он про нее забыл, так был увлечен схваткой. Тогда и мыслей почти не было, только желание уничтожить врага, такое сильное что он зачем-то выломал ему челюсть, а не убил сразу, и даже не думал об этом. То, что он сделал, казалось жутким, и вряд ли сейчас он бы смог такое повторить. «Но есть и маленькие радости», — сказал Сэджин. «Хотя бы не пришлось ее отрезать. Ты не видел Маграта после битвы?» «Нет. Кто-то из рыцарей привез ему письмо, и он ушел». «Найди его, надо потери посчитать». Но и без Алистера ясно, что потери тяжелые. Седжин привел сюда пять сотен всадников огня и ветра. Осталось всего около 150 боеспособных, еще сотня раненых, часть из которых уже никогда не сможет сражаться. Потерял почти две трети и понадобится немало времени, чтобы восстановить отряд. Но, как бы то ни было, они сражались против многократно превосходящего их врага и победили. Обычная рыцарская кавалерия тут бы и не справилась. Но если златодержец приедет домой раньше и покажет незаслуженные трофеи, но это мало беспокоило Седжина в отличие от Касса, который рвал и метал. И слова генерала о том, что Сэджин больше не будущий герцог, его не беспокоили. Неважно, что они означают, совсем неважно. Он у тебя в шатре, показал жестами Бьорн. Хочет с тобой поговорить. Шевелись уже, раненая черепаха. Да и дуя!» Седжин сжал зубы и чуть ускорился. Он никогда не видел Алистера в таком состоянии. Старый друг бывал и подавленным, и грустным, но сейчас он будто просто уничтожен. Случилось что-то страшное, и уже после битвы. После боя он не был таким. «Что такое, Маград?» Алистер сидел за столом, держа в руке что-то, завернутое в тряпку. Глаза красные. «Мне надо тебе сказать...» – голос дрожал. «Извини». Он закрыл глаза. «Извини, сейчас, минуточку». «Да что такое, Алистер?» «Нет». Аград помотал головой. «Извини, я не могу. Сейчас». Он положил сверток на стол и снял с шеи новенький белый шарф и вытер лицо. Сверток очень тяжелый, судя по звуку. Неужели это та самая вещь? Седжин молчал, ожидая, когда Алистер сможет говорить. «Привезли сегодня», — Макград вздохнул. «Посыльный из дома». «Что-то случилось?» «Да», — Алистер несколько раз шмыгнул носом. «Мой брат Винвалий». «Погиб. Даже тело не привезли. Твой старший брат, Тобиас, когда?» «В последнем бою. Я же должен был его увидеть». Он опять вытер лицо шарфом. «Мне жаль», — сказал Сэджин, — «правда жаль». Он левой рукой похлопал друга по плечу и сел рядом. Сверток привлекал его внимание. «Значит, теперь Алистер — новый наследник графа Маграта и получит себе самую богатую провинцию королевства?» Но вряд ли это сейчас его волновало, так он горюет. Храбро сражался в бою, не получил ни царапины, хотя под ним погибло три коня, но вместо награды вот это. Тут Сэджин ничего не мог сделать, только посочувствовать. А когда отец узнал, продолжил Алистер, у него сердце не выдержало. Он показал на сверток и опустил голову. Шарф касался пола. Сэджин развернул промасленную ткань. Да, это оно, фамильное оружие рода Макгратов. Церковь постоянно требовала, чтобы граф от этого отказался и передал им. Но один из самых богатых людей королевства Энголанд просто плевал на их запросы. «Это древние пистолет из Старого Мира, полностью из стали, только на рукояти деревянные щечки» с крутящимся барабаном, в который вставлялись шесть зарядов. Вот и они, желтые патроны в холщовом мешочке, которые тихо позвякивали. Сержант слышал про это оружие, но никогда его не видел. Алистер говорил, что его можно зарядить всего за несколько секунд и также быстро расстрелять, а патроны старый граф заказывал на материке за огромные деньги, где-то в стурм Курсте были мастера, которые умели делать старые патроны. «Значит, теперь ты, граф?» Алистер кивнул. «Я же тогда этот пистолет украл и в кости проиграл», — сказал он. «Десять тысяч нобелей хотел выиграть за него, но все продул. Отец тогда в гневе был. Долг выплатил за меня, оружие вернул, меня приказал прогнать навсегда. Но за меня брат заступился, сказал, «Отправь его к сыну герцога Лидси, он как раз отряд собирает». «Проявит себя лучшим образом и вернется без глупостей в голове. Ну вот отец меня к тебе и отослал, чтобы я за два года чему-то научился». Он опять вытер глаза. «Поэтому граф и просил те рекомендации от меня?» «Да. Если бы я хорошо проявил себя за два года, он бы меня простил и разрешил бы дома жить. А вот теперь все, так и не простил меня». Алистер шумно высморкался в шарф. «Так что же ты мне сразу не сказал про эти рекомендации? Я бы сделал для тебя самые хвалебные». «Но ведь тогда это было бы нечестно?» Маград поднял голову. «Я же хотел, чтобы все правильно было, чтобы у отца и повода не было усомниться. Вот и старался. Только в кости вот играл, но теперь уже не буду». «Это была бы трагедия, если бы Маград проиграл бы все свое состояние в кости». Алистер усмехнулся и еще раз шмыгнул носом. «Теперь ты домой?» – спросил Сэджин. «Сначала в столицу Тренланда», – ответил Маград. «Там будет твой отец, нужно принести ему клятвы, потом домой». «Мне будет тебя не хватать в отряде». «Мне тоже. Все же эти деньки были хорошими. Только долбаная битва, каждый что-то потерял. Ты же слышал про Феликса?» «Да, отобрали поместье и разогнали лес». — А почему? — Не знаю. Сэджин пожал плечами и прикусил губу от боли. — Дерьмо вечного! Как же болит! О чем мы? — А, про лес. — Наверное, после смерти старого Грайдена Марграф Дренлик никому не доверит командовать с такой силой, хотя их и мало осталось. — Или что Кас тогда не послушался и назначил командиром Феликса? — Слушай, а у меня есть идея. — Может, воссоздадим лес? «На пару. Часть от моих доходов с Глостерфельда, а часть твоих...» «Посмотрим», — сказал Алистер. «Сначала мне нужно будет разобраться с учетными книгами и проверить, кто из управляющих сколько ворует. А они воруют, должны воровать. Хорошие управляющие всегда воруют». «Будешь считать, занятие как раз по тебе». «Ну да, а ты когда выходишь?» «Завтра утром. Поедем вместе, я тоже повидаюсь с отцом». «Письмо от него, чтобы я завтра явился в столицу Дренлигов». «Ну, значит, по пути».